Мне тоже пора уходить, сказал Стурм. Нам нужно рано выйти и оставить за собой несколько миль ещё до рассвета, потому что потом будет жарко. Как бы я хотела, чтобы ты передумал и пошёл с нами, мягко сказала Китиара, не сводя глаз с Таниса. Она вела себя шумнее, отчаяннее и живее всех в компании, за исключением тех моментов, когда её взгляд падал на Таниса, и его лукавая улыбка тускнела. Спустя мгновение она снова улыбалась. И смех её звучал громче обычного. Но по мере того, как веселье проходило, а в гостинице становилось тише, и тени обступали их, смех Китиары стихал. Свои истории она начинала одну за другой, но не доводила до конца. Воительница всё ближе и ближе продвигалась к Танису и уже сжимала его руку под столом. "Пожалуйста, Танис", сказала она. "Пойдём на север. Ты найдёшь там славу, богатство и силу. Я клянусь тебе" Танис колебался. Её тёмные глаза были блестящими и тёплыми. Улыбка чуть дрожала от напряжения и от желания. Он не видел её более красивой, и отказываться становилось всё труднее. "Да, Танис, пойдём с нами", присоединился Стурм. "Не могу обещать тебе богатство или власть, но слава должна быть нашей". Танис открыл рот. Казалось, что он скажет "да". Все, включая его самого, ожидали этого. Поэтому, когда раздалось уверенное: "Нет", он выглядел таким же изумлённым, как и все остальные. Как сказал Райстенка Ромону позже, по пути домой, человеческая сторона Таниса желала пойти с ней. Его удерживала эльфийская сторона. "Да кому ты нужен?" ошерилась Китиара, самолюбие которой было всерьёз задето. Она не ожидала такого ответа, отодвинулась от полуэльфа и выпрямилась. Путешествовать с тобой было бы всё равно, что путешествовать с собственным дедушкой. Мы со Стурмом повеселимся куда лучше без тебя. Стурм встревожился при этих словах. Паломничество на родину было для него священной мечтой, и он не собирался идти на север, чтобы веселиться. Помурчившись, юный рыцарь разгладил усы и повторил, что им нужно выйти пораньше. Наступила неуютная тишина. Никто не хотел уходить первым. особенно теперь, когда оказалось, что их прощание завершилось такой фальшивой и неприятной нотой. Даже досельхова пробрало. Кендер тихо и послушно сидел на месте. Он так опечалился, что даже сам вернул кошелёк Стурма. Правда, он вернул его Карамону, но это уже мелочи. У меня идея, наконец сказал Танис. Давайте снова встретимся осенью, первым вечером месяца урожая. Я могу вернуться к этому времени, но могу и не вернуться, сказал Акитяра, пожимая плечами. Не рассчитывайте на меня. Думаю, я точно не смогу вернуться, сказал Стурм, и друзья поняли его. Возвращение в Утех осенью означало бы, что поиски его отца и наследия окончились неудачей. Так, а пусть из нас кто вернётся в Утеху? Каждый год после этого, в первую ночь у месяца урожая, приходит сюда, предложил Танис. И давайте дадим друг другу обещание, что через 5 лет вернёмся сюда, в гостиницу, независимо от того, где мы были и что делали. Тей из нас, кто будет ещё жив, сказал Райслин. Он говорил не всерьёз, но Карамон тут же резко выпрямился. Слова брата испугали его, заставив слегка протрезветь. Силач опустил взгляд на Райслина, но брат прищурившись объяснил: "Это всего лишь небольшая попытка пошутить, братец". Всё равно такие вещи не надо говорить, Райст. Предостереёг его Карамон. Можно накликать несчастье. Пей своё или молчи, раздражённо откликнулся Райстлин. Строгое лицо Стурма смягчилось. Это хорошая мысль. 5 лет. Я обещаю, что вернусь через 5 лет. И я вернусь, Танис, сказал Тас, возбуждённо прыгая вокруг него. Через 5 лет я буду здесь. Через 5 лет ты будешь в какой-нибудь тюрьме. пропромотал Флинт. Ну, если и буду, то ты меня вытащишь, правда, Флинт? Гном тут же поклялся, что скорее в бездне наступит холода, чем он ещё хоть раз пойдёт вызволять Кендры из тюрьмы. А в бездне бывает холода? поинтересовался Тесельхов. А там вообще какая-нибудь погода бывает? Или там темно и страшно, как в какой-нибудь яме? Или в ней постоянно горит огонь? Как ты думаешь, Райстен? Разве не было бы интересно прогуляться в бездну? Я бы хотел когда-нибудь оказаться там. готов спорить, даже дядьушка Пружина никак Танис шикнул на него, главным образом для того, чтобы гному не пришлось опрокидывать свою пивную кружку на голову Кендера, что Флинт явно собирался сделать. Танис положил руку ладонью вниз на стол. Я клянусь любовью и дружбой со всеми вами. Он обвёл взглядом друзей, как будто протягивая невидимую нить от одного к другому. Что вернусь в последний приют первым вечером месяца урожая 5 лет спустя. Я вернусь через 5 лет, сказала Китиара, кладя свою руку поверх руки Таниса. Лицо воительницы смягчилось, и она крепко сжала руку полуэльфа. Если не раньше. Клянусь своей честью, как рыцарь, каким я надеюсь стать, что вернусь через 5 лет, торжественно сказал Стурм Святой Меч и положил руку поверх руки Китиары. Я буду здесь, сказал Карамон, его широкая ладонь накрыла руки друзей. И я, сказал Раистин. Он коснулся руки брата кончиками пальцев. Не забывайте про меня. Я приду сюда. Досельхов забрался на стол, чтобы добавить свою маленькую ладошку к ладоням друзей. Ну а ты, Флинт, спросил Танис, улыбаясь старому другу. Чёрт побери, у меня найдутся дела поважнее, чем тащиться сюда лишь для того, чтобы поглядеть на ваши бледные рожи, проворчал Флинт и обеими руками, твёрдыми и мозолистыми от работы, Сгрёб друзей в Ахапку. Да хранит вас Риорг с пакоду, мы не встретимся снова, сказал он, потом быстро отвернулся и очень долго глядел в окно, за которым ничего не было видно. Дверь гостиницы давно заперли на ночь. Зевающая официантка пришла, чтобы выпустить их. Прощание не заняло у Райсле на много времени. Ему хотелось поскорее добраться до дома, и он не терпели его переминался с ноги на ногу у двери, дожидаясь брата. Карамон обнял стурма. Двое друзей долго стояли так обнявшись и расстались молча, не в силах произнести ни слова. Карамон пожал руку Таннису и обнял бы Флинта, но гном не выдержал и попросил его отвалить. Тасельхов раскинул руки так широко, как только смог, и обхватил Карамона, насколько это было возможно. Карамон в ответ ласково потрепал его хохолок. Китиара шагнула вперед, чтобы обнять брата, но Карамон сделал вид, что не замечает ее. Райстин уже не терпел его постукивал ногой по полу, и Карамон заторопился к нему, молча пройдя мимо сестры. Она посмотрела вслед братьям, затем ухмыльнулась и пожала плечами. Стурм прощался коротко и формально, но низко и почтительно поклонился Танису и Флинту. Китиара назначила место встречи утром, и юный рыцарь ушёл. "Думаю, я посижу ещё немножко", сказал Тас. Он как раз собирался увернуть карманы и сумки, чтобы просмотреть сегодняшние находки, когда раздался стук в дверь. "О, привет, шериф", приветливо сказал Тас. "Кого ты ищете?" Десельхов ушёл вместе с шерифом. Последним, что от него услышали, была просьба вытащить его утром из тюрьмы, если не трудно. Китяa ростояла в дверях, дожидаясь Таниса. "Флинт, ты идёшь?" спросил Танис. Официантка унесла свечи. Флинт сидел в темноте и не отвечал. «Девушке уже пора закрывать гостиницу», — напомнил Танис. Ответа не было. «Я позабочусь о нем, сударь», — мягко сказала официантка. Танис медленно кивнул. Он подошел к Китиаре, обнял ее и мягко привлек к себе. Они вместе ушли в ночь. «Официантка» Гном сидел на своём месте до рассвета.